Глава седьмая. Столовое серебро и бриллианта госпожи де Бельяр. Отпустив Ванеля, Фуке на минуту задумался. Чего бы ни сделать для женщины, которую когда-то любил, все не будет чрезмерным. Маргарита жаждет стать прокуроршей, почему бы и не доставить ей этого удовольствия.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 и через несколько мгновений протянула руку Гуру Вилью, который, чтобы доставить удовольствие своему начальнику и министру, ожидал ее во дворе на крыльце. А она не заметила, как во двор влетела разгоряченная, вся в белой пене вороная упряжка-фуке, доставившая в Сен-Манде Пелесона и того самого ювелира, которому она продала свою посуду и драгоценности. Пелесон ввел его в кабинет, где все еще находился Фуке.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 Маркиза, всегда очаровательная, в этот день была ослепительно хороша. «Не находите ли вы, господа, что Маркиза нынешним вечером не имеет себе подобных?» — спросил Фуке. «Знаете ли вы почему?» «Потому что госпожа де Дебельяр красивейшая из женщин», — отвечал кто-то из гостей. «Нет, потому что она лучшая среди женщин».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 Это были остатки старинных сокровищ, изваянных, отлитых и вычеканенных флорентийскими мастерами, привезенными Медичи в те времена, когда во Франции еще не перевелось золото. Эти чудеса из чудес искусства, запрятанные или зарытые в землю во время гражданских расприй, робко появлялись на свет, когда наступал перерыв в тех войнах, которые вели люди хорошего тона и которые звались фронтой. Сеньоры, сражаясь между собой, убивали друг друга, но не позволяли себе грабежа. На всей посуде был герб госпожи де Бельер. «Как!» — вскричал Ла Фонтен. «Тут везде П и Б!» Но наибольшее восхищение вызвал прибор маркизы, расставленный по указанию самого Фуке. Перед ним возвышалась пирамида бриллиантов, сапфиров, изумрудов и античных камней. Сердолики, резанные малоазийскими греками в золотой мизийской оправе, изумительная древняя александрийская мозаика в серебре, тяжелые египетские браслеты времен Клеопатры лежали в громадном блюде творении Полиси, стоявшем на треножнике, и золоченой бронзы работы Бенвенута Челлини. Лишь только Маркиза увидела пред собой все то, чего она не надеялась снова увидеть – Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Глубокое молчание, предвестник сильных душевных потрясений, воцарилось в этой ошеломленной и встревоженной зале. Фукет даже не подал рукой знака, чтобы удалить лакеев в расшитых кафтанах, сновавших, как торопливые пчелы, вокруг громадных столов и буфетов. «Господа!» — сказал он.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 «Выпьем же за здоровье, госпожи де Бельер!» Громкие крики покрыли слова Фуке. Онемевшая маркиза откинулась в кресле, нежива, не мертва. Еще немного и бедная женщина лишилась бы чувств, уподобившись птицам древней Эллады, пролетавшей над арену олимпийских ресталищ. «А теперь», — предложил Пелесон, которого всегда трогала добродетель и приводила в восторг красота, «А теперь выпьем за того человека, ради которого маркиза совершила столь прекрасный поступок, ибо тот, о ком идет речь, воистину достоин любви». Очередь дошла до маркизы. Она встала, бледная и улыбающаяся, протянула дрожащей рукой стакан, и ее пальцы коснулись пальцев фуке, тогда как ее еще затуманенный взгляд жаждал ответной любви